Глава 20 Все-таки джакузи на космолете — это вещь. Что бы там ни говорили суровые покорители космоса и женщин. «Потереть тебе спинку?» — улыбаясь, спросила Лина. «А то!» Я мгновенно перевернулся на живот и по самые ноздри погрузился в горячую ароматную воду. Вода лениво журчала, и пузырьки воздуха приятно щекотали кожу. «Ты похож на дрападона!» — прошептала Лина, наклонившись к моему уху. «На очень счастливого дрападона!» — пробулькал я. «Нет», — возразила Лина, — небритова Сильные руки нежно скользили по моей спине. «Ничего себе синячище! Это кто тебя так приложил? Где?» «А, это монолоб. Страшное зубастое чудище. Он был вдвое выше фермы твоих родителей. Нет, втрое!» «Какой ужас! Ты ему отомстил?» «А как же! Я убежал и оставил его голодным. Самая страшная месть для хищника». «Хорошо. Иначе мне пришлось бы доставать тебя из его ненасытной утробы». Или его из моей. Я, знаешь ли, тоже люблю хорошо поесть. Я непременно покормлю тебя, но немного попозже». Рука опустилась ниже, и я застонал от удовольствия. «М -м -м -м -м -м -м. «Не захлебнись там, ты мне еще живой нужен. И перевернись, пожалуйста, на спину». Мягкий свет потолочных панелей сочился сквозь ресницы. Тело парило в горячей воде, словно в невесомости. Мокрые золотистые волосы Лины гладили мое лицо, и я практически умирал от счастья. Или рождался заново. Это уж как посмотреть. «Расскажи, как вы тут без нас?» – поинтересовался я через некоторое время. «Великолепно!» – мечтательно промурлыкала Лина, лёжа на моей руке. «Светские приёмы, балы, галантные ухажёры-десантники. Всегда мечтала о чём-то подобном. И в меня влюбился один штурман. Очень пылкий мужчина. Между прочим, он даже собирался вызвать тебя на дуэль. Но дядюшка Густав ему запретил». «Дядюшка Густав? Кто это? И с каких пор у тебя завелись родственники на этой забытой создателем планете?» — спросил я, безуспешно пытаясь грозно нахмурить брови. Лина оценила мою попытку и громко расхохоталась. — Ты такой смешной, Ал. А дядюшка Густав — это его величество. Густав, 38 восьмой, капитан Тараса и окрестностей. Именно так она и произнесла этот великолепный титул. Все слова с большой буквы. — Как же ты умудрилась подружиться с местным монархом? — изумился я. — Это не я, а Югу, — улыбнулась Лина. — Когда навигатор Петрус, рискуя жизнью и репутацией, прибежал нас предупредить, Мы поспешно отчалили. И вовремя. Один из разбойников умудрился вцепиться в опору малышки Беллы, но не удержался и свалился вниз. Я вспомнил валявшееся на земле огниво. Так вот оно, как там оказалось. Рассказывай, Лина, у тебя прекрасно получается. Лина довольно зажмурилась. Петрус уговорил нас лететь прямо в Конторус. Так называется здешняя столица. Я печально вздохнул. Что стоило отцу-навигатору объясниться с нами при первой встрече, и не было бы никаких головокружительных приключений на Тарасе. Ал, ты вздыхаешь, как бегемот. — рассмеялась Лина. В свободное время она живо интересовалась фауной всяких экзотических планет. «Я и есть бегемот», — покаянно признался я. «Глупый и неповоротливый. Ну, рассказывай дальше». Не успели мы приземлиться возле Конторуса, как на связь вышел Марк и наплел такого, что мы чуть было не полетели вас спасать. А что он говорил? «О, это была настоящая драма. Он рассказал, что вы с ним попали в плен к местным разбойникам, причем тебя сильно ударили по голове, и ты лежишь без сознания чуть ли не при смерти». «Можешь представить, как мне было это слушать?» «Представляю», — виновато вздохнул я. «Прости меня, Лина». «За что?» — искренне удивилась она. «За то, что заставил тебя волноваться». «Я очень старался, чтобы раскаяние на моем лице выглядело искренним». «Ничего, мне нравится», — отмахнулась она. «Это куда веселее, чем скучная семейная жизнь в обнимку с любимым». «Правда?» — с надеждой спросил я. «Правда, правда. Ты слушай дальше». Лина брызнула мне в лицо водой, от отчего я зажмурился и умолк. Услышав Марка, я чуть было не стартовала. Но меня вовремя остановил Петрус. Он рассказал, как запер тебя в чулане, а потом под надежной охраной отправил в Конторус. «Кстати, Ал, как ты мог так легко попасться?» «Это все моя проклятая доверчивость», — снова вздохнул я. «Я верю людям, Лина». А Петрус был так убедителен. «Ты веришь людям? Я это обязательно учту», — улыбнулась Лина. «Ну так что было дальше?» — нетерпеливо спросил я. «После того, как Петрус убедил меня, что ты скоро сам доберешься до Конторуса, мы решили не терять времени и познакомиться с местным начальством. Петрус и Югу отправились в конторус прямо к Его Величеству, капитану Густаву 38-го. Густав 38-й встретил гостей, нетерпеливо ерзая на троне. Югу это показалось подозрительным. Она представилась лекарем и путем расспросов выяснила, что Его Величество вот уже два года страдает от геморроя. «Надо же, к каким печальным последствиям приводит долгое сидение на троне», посочувствовал я монарху. «И не говори», — подхватила Лина. «Теперь ты понимаешь, почему я так рада твоим путешествиям?» «Ага», — кивнул я. «Рассказывай дальше». Вернувшись на корабль, Югу составила несложную мазь, которая принесла пятой точке Его Величества несказанное облегчение. На радостях капитан присвоил Югу титул почтенного штурмана, объявив ее лучшим лекарем капитанства и обещал нам всяческое содействие. Но перед тем, как начать содействовать, устроил настоящий бал, и твоя жена имела на этом балу грандиозный успех. Выяснилось, что оттенок моих волос очень популярен у местной аристократии, не настолько, чтобы предлагать мне руку и сердце, Но в официальные любовники меня приглашали очень настойчиво. Надеюсь, дядюшка Густав решительно пресёк эти попытки, иначе я основательно прорежу их плотные ряды местных родовитых выскочек, а в капитанскую мазь щедро плесну скипидара. «Не надо!» — расхохоталась Лина. Прямо во время бала дядюшка Густав объявил крестовый поход против дезертиров. Придворные откликнулись с небывалым энтузиазмом. Тем более, что убежище дезертиров мы к тому времени выследили с помощью вильды и радиомарка, «Но ловкие разбойники умудрились поймать не только Гримпиуса, но и тебя, а ваша гибель при штурме не входила в наши планы. Поэтому пришлось ждать, пока вы спасетесь». Лина огорченно покачала головой. «Все-таки, Алла, ты слишком часто попадаешься в ловушки. Чему тебя только учили в Академии?» «Между прочим, курс экзологии я укончил на отлично», — важно заявил я. «Значит, все остальные экзологи еще хуже», — насмешливо ответила Лина. «К счастью, ты сам вышел на связь и произнес таинственную фразу, которую я на всякий случай заучила наизусть». Лина подняла глаза к потолку и торжественно продекламировала. «Ни в коем случае не прилетайте. Ждите моего сигнала. Пароль «Фолли не дурак». Я честно поделилась с Фолли твоим метким наблюдением, и мы решили подождать. Нам показалось, что у тебя есть какой-то хитрый план. У тебя ведь был хитрый план, правда?» «Правда», — подтвердил я. Он заключался в том, чтобы дождаться удобного случая. «Лучший план из всех, какие я знаю», — одобрила Лина. «На всякий случай мы попросили Вильду подежурить возле крепости дезертиров. Она заметила, как вы спускаетесь со стены и сообщила на корабль». «Кстати, о Вильде», — встрепенулся я. «Кто додумался превратить прекрасную девушку в восьмилапое железное чудовище? И почему Гримпиус мне ничего не сказал?» «А он не сказал?» — удивилась Лина. «Знаешь, ал я думаю, он промолчал из-за Марка. Неизвестно, что выкинул бы наш рыжий друг, узная он такие сногсшибательные новости». «Святая правда». «Думаю, мне придется с ним поговорить. Кстати, где он?» «Мы заперли его и речью в каюте. Белла за ними приглядывает. Позвать ее?» «Эээ, -э -э, пока не надо. Я, видишь ли, не одет и стесняюсь посторонних девушек». «Между прочим, я могу разговаривать и не смотреть». Обиженно отозвался динамик на потолке. Лина прыснула. «Белла!» Укоризненно сказал я динамику. Динамик фыркнул и умолк. «Сумасшедший дом!» Подытожил я. «Но как-то все-таки так получилось с Вельдой?» Ей было очень страшно и одиноко в этом контейнере. Лина с отвращением дёрнула плечами. Мы с девочками развлекали её как могли, а Гримпиус как раз чинил робота-ремонтника. Вот он и предложил Вельде присоединить её контейнер к роботу. И она согласилась? «Конечно, согласилась», — вновь не выдержал динамик. «Разве Гримпиус может посоветовать плохое?» Он и тактильные датчики ей поставил, и круговой обзор инфракрасный, и ядерный реактор вмонтировал. Сущая прелесть получилась, а не девушка. Я вспомнил мерцающие зелеными огнями глаза робота. но главное, чтобы ей самой нравилось. И потом. Ведь это же ненадолго. А Марк, думаю, как-нибудь переживет эти небольшие перемены? Переживет, не сомневайся. Воршливо отозвался динамик. Это черноволосая бестия речи изо всех сил старается его утешить. Примерно через час нам с Линой пришлось-таки выбраться из ванны. Повод был самый, что ни на есть торжественный. В гости на малышку Белла пожаловал сам капитан Густав-38 с сотоварищами. Под товарищами подразумевались плечистые люди в железной одежде. Громыхая шпорами, кольчугами и другими причиндалами, они поодиночке осторожно пробирались в шлюз и недоуменно косились на робота-полотера. Робот равнодушно драйл коридор, совершенно не обращая внимания на высоких гостей. С нашей стороны делегацию встречали Мыслиный и Фоллис Югу. Луси оставалась в госпитале с раненым шалопутом. Он до сих пор не пришел в сознание. Сказались болевой шок и большая потеря крови. Петрус сразу после боя отправился в свой монастырь. Мы с ним и поговорить толком не успели. А Гримпиус плотно занимался ремонтом малышки Беллы. Дядюшке Густаву, как его называла Лина, было далеко за пятьдесят. В его великолепных огненных кудрях заметно пробивалась седина, но широкие плечи еще не сгибались под тяжестью кольчуги. Грохочущим железным шагом он вошел в кают-компанию и торжественно провозгласил. «Рад вас видеть, капитанал Я поздоровался в ответ и вежливо предложил капитану присесть. «Сейчас подадут напитки», — сказал я. «Думаю, ваши люди могут снять шлемы». Но Густав 38-й равнодушно отмахнулся. Им не привыкать. Тем более, что мы ненадолго. «Капитан Алл, я хочу вас лично пригласить поучаствовать в последней охоте на дезертиров. Мы собираемся разгромить крепость этих мятежников». «И вы дадите мне верхового креолов и арбалет?» — поинтересовался я. «Хочу сразу предупредить. Стрелок из меня никудышный, а наездник и тем более». «Что?» — недоуменно переспросил капитан. А, вы шутите, он гулко расхохотался. Вслед за ним дробяжа забрала Мэра смеялась свита. Звук был такой, словно в коридоре перевернулся грузовик с кастрюлями. "Нет", отсмеявшись, сказал капитан. "Сражаться в первых рядах я вам не предлагаю. Достаточно и того, что вы помогли обнаружить наконец их логово. Но вот поддержка с воздуха нам не помешает. А вы можете наблюдать за ходом сражения. Вы когда-нибудь видели штурм крепости? Ваша, э-э, займётся я. «Величество застревало у меня в глотке. А как еще надо называть? Ну не капитанство же!» По счастью, Густав 38-й понял мое затруднение. «Вы можете называть меня просто Густавом», — сказал он. «Все-таки мы с вами в одной должности». «Да уж», — с облегчением согласился я. «Вот только корабли у нас разные». «Это верно», — усмехнулся Густав. «Скажите, Густав, а как вы собираетесь поступить с уцелевшими дезертирами?» «С уцелевшими?» Лицо капитана стало жестким. «Не думаю, что их будет слишком много». Честно говоря, я не думаю, что они вообще будут. А почему вас это так волнует?» Я вспомнил Шалапута, который сейчас лежал в корабельном госпитале. Сколько еще среди дезертиров таких запутавшихся мальчишек? Густав внимательно наблюдал за мной. «Я вижу, в других мирах принято обращаться с преступниками мягче, чем на Тарасе», неожиданно сказал он. «Что ж, я хочу выслушать ваше предложение, ведь нам, так или иначе, придется иметь с вами дело». Я вздохнул с облегчением. «Густав». «Вы ведь можете не штурмовать крепость, а взять ее в осаду и предложить дезертирам сдаться. Возможно, кто-то из них поймет, что нет смысла сопротивляться. Я не предлагаю отпустить их. Но ведь у вас есть суд!» Густав с сомнением покачал головой. «Осада – дело не быстрое Потребуются припасы, а вести их через лес долго и неудобно. Куда проще поджечь крепость четырех концов. Она ведь деревянная?» «Деревянная!» – кивнул я. «Послушайте, а что, если мы будем доставлять вам припасы на корабле? Это быстро, и никакого риска для возщиков. Кроме того, в нашем госпитале можно лечить раненых. То есть я в любом случае собирался вам это предложить. На крайний случай у нас на корабле есть пищевые синтезаторы». «Пищевые синтезаторы?» – поинтересовался капитан. «А это что такое?» «Это устройство, способное делать еду из чего угодно», – объяснил я. «Например, из водорослей». «Я хочу это попробовать», – загорелся Густав. «Это возможно?» «Конечно, Густав», – ответил я. Ваши спутники тоже будут пробовать? Разумеется, куда они денутся? Спутники капитана беспокойно зашевелились, лязгая латами. «Белла!» — позвал я. «Будь добра, приготовь нам разные брикеты из пищевого синтезатора». «Сию минуту, капитан Алл!» — готовно отозвался динамик. «Но хочу сообщить вам, что у меня готов отличный обед. Вам нужно только накрыть на стол». Капитан Густав с изумлением покосился на потолок. «Чудеса техники?» «Это интеллектуальная система управления», — вежливо ответил я. «Ее зовут Белла». И тут капитан Густав приятно удивил меня. Он встал со стула и произнес, обращаясь к динамику. «Здравствуйте, Белла!» «Здравствуйте, капитан Густав!» — откликнулась супруга, после чего вновь обратилась ко мне. «Брикета готова, капитан Ал. «Прошу за стол!» Я приглашающе махнул рукой. Лина и Фолли принесли тарелки и разложили по ним брикеты. А югу вкатила столик с напитками. Краем глаза я заметил темную бутылку мистерианского коньяка. Дядька Томыш как раз перед отлетом прислал мне на пробу целый ящик. Виноделы Местрии быстро осваивали новые направления «Попробуйте, Густав», — предложил я капитану. «Это напиток с моей родной планеты». Густав осторожно понюхал рюмку и собрался сделать глоток. Но стоящий рядом жилистый детина в латах деликатно кашлянул. «Ах, да, гейстрих, я чуть был не забыл о ваших обязанностях. Держите». С этими словами капитан Густав протянул детине свою рюмку. «Традиция», — пожал он плечами в ответ на мой вопрошающий взгляд. «Моего прадеда однажды чуть не отравили». С тех пор у каждого капитана есть личный дегустатор. Дегустатор махом высадил рюмку, покраснел и схватился за горло. Из его глаз брызнули слезы. Какой-то нервный рыцарь потянул было меч из ножен, но я схватил свою рюмку и поспешно сделал глоток. Не опасайтесь, Густав. Мистерианский коньяк – крепкий напиток, к нему нужно привыкнуть. На мое счастье, дегустатор быстро прокашлялся и пришел в себя. Густав, внимательно наблюдавший за ним, поднял рюмку и отпил самую капельку. «Ого!» — одобрительно сказал он. — Это куда крепче ячменного пива. Он покатал коньяк во рту, проглотил и сделал глоток побольше. — Мне нравится, — решительно заявил Густав. — Гейстрих, вам придется привыкнуть к этому напитку. Я собираюсь ввести на него моду. Гейстрих обреченно кивнул. — Закусывайте, — предложил я ему. — Это брикет со вкусом пармезана. Он отлично подходит к коньяку. Через пятнадцать минут за столом царило непринужденное веселье. Рыцари за обе щеки уминали брикеты, не забывая прикладываться к рюмкам. Впрочем, коньяк я презентовал капитану Густаву, а для остальных выставил на стойку Юлий Цезарь. Мой папаша тоже не зевал и отхватил таки свою долю спиртного рынка. Затем я устроил капитану обзорную экскурсию по малышке Белли. Мы не спеша шли по широким коридорам корабля, а за ним гулка топала почтительная свита. Не пошли только в двигательный отсек. Там слишком узкие проходы. Человек в латах запросто может застрять. Пользуясь моментом, я спросил капитана Густов я недавно узнал, что 35 лет тому назад на Тарос уже прилетал корабль. Вы можете рассказать мне, что тогда произошло?» «Конечно», — кивнул капитан. «Я прекрасно помню этот случай».